Запись 8. Конспект. Иррациональный корень. Р-13. Треугольник. Это так давно, в школьные годы, когда со мной случился. Так ясно вырезанно помню. Светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов и пляпа. «Наш математик». Мы прозвали его Пляпой. Он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала «Пляп-пляп-пляп-тш», пляп, а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах. И помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил «Не хочу, выньте из меня». Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, народное страшное. Он пожирал меня. Его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне рацио. И вот теперь снова. Я пересмотрел свои записи, и мне ясно, я хитрил сам собой, я лгал себе, только чтобы не увидеть. Это все пустяки, что болен и прочее. Я мог пойти туда неделю назад. Я знаю, пошел бы, не задумываясь, почему же теперь? Почему? Вот и сегодня. Ровно в шестнадцать я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске «Бюро». В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф как лампады в древней церкви теплятся лица. Они пришли, чтобы совершить подвиг. Они пришли, чтобы предать на алтарь единого государства своих любимых, друзей, себя. А я... я рвался к ним, с ними, и не могу. Ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты. Я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места. «Эй, математик, замечтался?» Я вздрогнул. На меня черные, лакированные смехом глаза, толстые негрские губы. Поэт Р-13, старый приятель. И с ним розовое О. Я обернулся сердито. Думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя. Я бы вошел в бюро. Не замечтался, а уж если угодно залюбовался. — довольно резко сказал я. — Ну да, ну да, вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да, ей-ей, переходите к нам, в поэты, а? Ну, хотите? Мигом устрою, а? Р-13 говорит, захлебываясь. Слова из него так и хлещут. Из толстых губ брызги каждая «п» — фонтан, поэты, фонтан. — Я служил и буду служить знанию, — нахмурился я. Шуток я не люблю и не понимаю. А у R13 есть дурная привычка шутить. Но что там знание? Знание ваше это самая трусость. Да уж что там, верно? Просто вы хотите стенкой обградить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть да. Выгляните и глаза зажмурите. Да. Стены это основа всякого человеческого, начал я. «Р» — Брызнул фонтаном. О, — кругло смеялась. Я махнул рукой. Смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый. «Знаете что?» — предложил я. «Пойдемте посидим у меня. Порешаем задачки». Вспомнился вчерашний тихий час. «Может быть, такой будет и сегодня?» О взглянула на Р. Ясно. Кругло взглянула на меня. Щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов. «Но сегодня я... У меня сегодня талон к нему», — кивнула на «Р». «А вечером он занят, так что...» Мокрые лакированные губы добродушно шлепнули. «Ну что там, нам с ней и полчаса хватит, так ведь, О? До задачек ваших я не охотник, а просто пойдем ко мне, посидим». Мне было жутко остаться с самим собой. Или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности, был мой номер D-503. И я пошел к нему. К Р. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую розовую о связывало нас как-то еще крепче чем школьные годы дальше в комнате R. как будто все точно такое что и у меня скрижаль стекло кресел стола шкафа кровати но чуть только вошел двинул одно кресло другое плоскости сместились все вышло из установленного габарита стало не евклидным. р все тот же все тот же По Тейлору и математике он всегда шел в хвосте. Вспомнили старого пляпу. Как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками. Мы очень любили пляпу. Вспомнили учителя Разумеется, речь идет не о законе Божьем, древних, а о законе единого государства. Законоучитель у нас был громогласен необычайно так и дуло ветром из громкоговорителя, а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный «Р-13» напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги, что не текст, то выстрел жеваной бумаги. «Р», конечно, был наказан, то, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали, весь наш треугольник — И сознаюсь, я тоже. А что, если бы он был живой, как у древних, а? Вот бы! Б. Фонтан из толстых шлепающих губ. Солнце сквозь потолок стены. Солнце сверху, с боков, отраженное снизу. О, на коленях у Р-13 и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел. Заглох, не шевелился. — Ну, а как же ваш интеграл? планетных ты жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните. А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от восьми до одиннадцати... 11... Эр мотнул головой, почесал затылки. Затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик. Вспомнилась старинная картина в карете. «Я оживился. А вы тоже пишете для интеграла? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня». «Сегодня? Ни о чем. Другим занят был». «Б» брызнуло прямо в меня. «Чем другим?» «Р» сморщился. «Чем-чем?» «Ну, если угодно. Приговором». «Приговор» — поэтизировал. «Один идиот из наших же поэтов два года сидел рядом, как будто ничего, и вдруг на тебе. Я, — говорит, — гений. Гений выше закона». И такое наляпал? Ну, да, что? Эх! Толстые губы висели, лак в глазах съела. Р-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал, что он сейчас там перебирает у себя в чемоданчике. Минута неловкого асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то. «К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских, или как их там прошли», — нарочно громко сказал я. «Р» повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось, веселого лака в глазах уже не было. «Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью, мы...» счастливейшая среднее, арифметическое, как это у вас говорится, проинтегрировать от нуля до бесконечности от критина до Шекспира. Так, не знаю, почему, как будто это было совершенно не кстати. Мне вспомнилась та ее тон. Протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и Р. Какая? Опять заворочился. Я раскрыл бляху 25 минут 17 -го. У них на розовый талон оставалось 45 минут. Ну, мне пора. И я поцеловал О, пожал руку Р, пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся. В светлой насквозь просолнечной стеклянной глыбе дома тут, там были серо-голубые непрозрачные клетки спущенных штор, клетки ритмичного тайлоризированного счастья. На седьмом этаже я нашел глазами клетку Р-13. Он уже опустил штор. Милая О, милый Р, в нем есть тоже, не знаю, почему тоже, но пусть пишется, как пишется, в нем есть тоже что-то не совсем мне ясное. Все-таки я, он и О, Мой треугольник. Пусть даже и не равнобедренный, а все-таки треугольник. Мысли говорить языком наших предков. Быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык понятней. Мы семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть. В простой крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...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 Нечто подобное испытывали древние во время своих богослужений. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу. Мы служим лепому и точнейшим образом ведомому. Их Бог не дал им ничего, кроме вечных мучительных исканий. Их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву. Мы же приносим жертву.